На Москву. Когда с головы сдергивает грубый мешок, мы несемся по шоссе. За рулем тот парень, который выводил меня навстречу с отцом. Я сижу на заднем сидении джипа, рядом с качком, в несуразном пиджаке. «Значит, план над такой», говорит он по-русски, сворачивая снятый с меня мешок. «Приезжаем над... в аэропорт». И проходим сразу на посадку. От меня ни на шаг. Писать? Над, и как будешь в моей компании? Чуть что не так, батю твоего. Над, запрессуем сразу. Моментально, Над. А потом и тебя Все ясно? Ясно, Над. Меня охватывает жгучая злоба. И я выплевываю это идиотской Над прямо ему в лицо. Я, над, и въебать могу, если чё. Не сомневаюсь, над, можешь. Его глаза моментально загораются яростью, и я буквально физически чувствую, как напрягаются раскачанные мышцы, превращая его в разящего биоробота. Инстинктивно съеживаюсь, вжимаю голову в плечи еще до того, как вижу резко поднятую руку. Тело реагирует на опасность быстрее сознания, но удар не следует. Я поднимаю глаза, смотрю ему в лицо, и он почему-то перестает быть злым и безжалостным. На нем даже расплывается улыбка. Да ладно, ладно, я просто материться отвыкаю. Вот это над и прилепилось, но лучше, чем, блядь, после каждого слова. Я ничего не отвечаю, испуганно глядя на него. Слушай, да ты расслабься, я не хочу ничего такого делать, все нормально будет. Я, кстати, Андрей, как батя твой. На ближайшее время твой лучший друг. Ты просто делай, что я тебе скажу, и все будет тип-топ. Друг, значит, ну, если че, и въебать можешь. Да помолчи ты, одергиваю я саму себя. Ну да, у друзей такой случается. Он гогочет, Веселый, неожиданно. А ты по-итальянски говоришь? Нет, а мне зачем? Ты же говоришь. А если я скажу на паспортном контроле, что ты меня похитил и насильно вывозишь из страны, занимаешься торговлей людьми с местной мафией? Можешь. Но видишь ту машину перед нами. Там едет один чел. Он тоже с нами полетит. Но ты не знаешь, как он выглядит. И не узнаешь никогда. А он будет наблюдать за тобой на расстоянии. Чуть что, не так пойдет, бате твоему, пиздец. Ой, опять надсматерился. Жуть какая, несуразица. Дикость, сердце тоска и страх. Дальше едем молча. Андрей пытается со мной говорить, но я закрываю глаза и не отвечаю. Что-то меня ждет. Что будет в Москве? Где я буду жить? Что я буду делать? Стану наложницей Крюкова? Уж он отыграется за свою разбитую голову. Как пить сдать? Рабство, унижение. И как долго? А что потом, когда они закончат свой проект? Убьют и меня, и папу? Собственно, он им сейчас уже не нужен. Можно устранять. И зачем меня увозить, деньги тратить? Значит, пока убивать не собираются, значит, поживем. Как долго это продолжится? Наверное, им его имя нужно. Его же все знают. «Ну да. Ты же очень хотела уехать», — произношу я одними только губами. «Вот все и сложилось». Тупо, безучастно смотрю на мелькающий за почти непрозрачным тонированным окном пейзаж. В голове протяжно, грустно, на разные лады звучит только одно слово — Марко. Он ведь не узнает, почему я уехала, что меня буквально похитили. Будет думать, что я из-за Инги. «Да, так оно и есть вообще-то. Из-за нее. Не думаю, что он снова сможет с этой сукой». «Нет, конечно. Я почему-то не сомневаюсь. Он действительно сбросил себя то наваждение. Зачем тогда поехал ее встречать?» «Но он же сказал, хотел мне показать, что свободен от нее. Дурак!» «Наверное, я все же немного перегнула палку. Просто когда снова увидела их вместе...» вернее даже только услышал от сторожа что они вместе приехали мне на глаза какая то пелена опустилась вселилось что то злое неподконтрольное и управляло мной это прямо одержимость была и я готова была травить ингу собаками рвать на куски сдирать кожу мне кажется я бы смогла и это голыми руками сделать схватки со мной у нее ноль шансов все потому что в моей памяти навеки выжжено, запечатлено в мельчайших деталях ее тонкое белое тело, выгнутое, раскоряченное и поруганное, красное напряженное лицо, надутые вены на шее, побелевшие пальцы в момент, когда Марка... Ну да, и как бы я не хотела забыть это, и сколько бы ни говорила себе, что всего этого не было, или что это было лишь помутнение рассудка, стереть эту картину из памяти удастся очень нескоро. Я даже улыбаюсь. Страшна, ох, страшна женщина в гневе. Я такая нежная, ранимая, беззащитная, но только пока не претендует на мое. Мое, мое по праву, и тогда я, оказывается, могу перегрызть глотку и драть когтями. Неужели я правда такая? Я читала в собачьих стаях состоящих из одних суп, порядки куда более жестокие и кровавые, чем смешанных или состоящих только из кобелей. Наверное, все такие, и те, кто всегда живет, подчиняясь инстинктам, и те, кто выпускает инстинкт лишь под влиянием яростных и диких обстоятельств. М да, холодно, почти отстраненно, я думаю, что уже могу себе признаться, что люблю его. Но только какое теперь это имеет значение? А может, только это и имеет значение? Может быть, я смогу ему позвонить, все рассказать? Стоп! Он же знает! Я резко выпрямляюсь, наклоняюсь вперед. Эй, ты чего? Конечно, знает. Никола, допустим, мог и не сказать ему, но ведь Дженара как-то узнал. Ясно! Как он мог узнать? Только от Марка! Почему тогда он не приехал вместе с папой, чтобы повидаться со мной? Наверное, нельзя было. Вот я бы все сделала, чтобы с ним увидеться, будь он на моем месте. А может, он приезжал, но его не впустили? Да нет, незачем это. Теперь же ясно, что у нас ничего не получится, что мы уже никогда не будем вместе. Ни-как-да. Я снова откидываюсь на спинку. Я хочу проснуться, проснуться и понять что все это нелепый и жуткий сон, и ничего этого нет на самом деле. Пока я сидела в заперти, мне не было так плохо, как теперь. Была надежда, что все скоро разрешится, что папа что-нибудь придумает, тем более Никола был на моей стороне, но теперь все стало по-другому. Неужели ничего действительно нельзя сделать? Меня душит горе, злоба, тоска, в горле стоит ком а на глаза наворачиваются слезы. Поэтому я не сразу понимаю, что происходит в следующий миг, длящийся неестественно долго. Я будто нахожусь под гипнозом. Машина, едущая перед нами, вдруг подпрыгивает, вспыхивает, как факел, и заваливается на бок, но какое-то время еще скользит вперед, и уже потом с нереальным и необъяснимым запаздыванием до меня доносится вернее, доходит до сознания звук взрыва и скрежет движущейся по бетону груды железа. Мы резко тормозим, срываемся в занос, крутимся, как сумасшедшая карусель, и останавливаемся с грохотом, врезавшись левым передним колесом в металлический разделитель автострады. Я больно бьюсь о спинку переднего сиденья. Водитель выхватывает пистолет, открывает дверь и выпрыгивает из машины. Как только он оказывается на бетоне, стекло его распахнутой двери взрывается фонтаном бриллиантовых брызг. И он молча оседает на дорогу. Мой конвоир предельно собран. «Ну, блять, попали!» — шепчет он, озираясь по сторонам. «Давай сюда!» Я смотрю на него, ничего не понимаю. Тогда он орет. «Быстро! Перелазь через меня!» Он приоткрывает дверь и тянет меня за руку. Я перелажу через него и сползаю на дорогу. «Ну, отходи потихоньку, а то стекло затемненное тебя не видно!» Я выполняю его приказы. «Хорошо, подними руки, поднимай руки, блядь! Так, теперь сделай шаг в сторону! Так, бля, замри!» Он выскальзывает из машины следом за мной, прячась за дверью, приседает на корточке и вынимает из руки убитого водителя пистолет, потом встает в полный рост и представляет пистолетом не к виску. Все, молодец, ты молодец, все правильно сделала. Теперь очень медленно отходим назад, прижимайся к машине, идем над за багажник, а потом переберемся к подбитой тачке, спрячемся за огонь и дым. Не бойся, прорвемся над. Ветер несет огонь и черную завесу дыма прямо на нас. Дуло пистолета, больно толкается висок. Левая рука Андрея сжимает мою шею. Он тянет меня к обочине, хочет увезти с автострады, и если его план сработает, мне, скорее всего, придется лететь в Москву. Значит, ну, давай, Лиза. Адреналин доводит сердце до невообразимой чистоты. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Стучит, колотит сердце. Сейчас, сейчас, вот сейчас. На мгновение, на сотую долю секунды, палец на моей шее чуть ослабляет хватку, и я тут же делаю рывок, бросок пантеры. Я устремляюсь в дым, запинаюсь за что-то на дороге и обрушиваюсь вниз, слышав тот же самый момент несколько выстрелов. И тут из огня, Гарри и клубов дыма вырастает фигура Марка. Он сжимает автомат и идет туда, откуда я прибежала. «Лежи, не поднимайся, бросает он. Раздается еще один выстрел. Марка дергается, возникает короткая пауза, замешательство, но почти сразу он нажимает на курок, посылая смертоносный свинцовый рой в сторону Андрея. До меня доносится приглушенный вскрик, а еще через несколько мгновений я слышу голос Николы. «Все чисто, он готов!» Марка опускает автомат и бросается ко мне. «Лиза, ты цела?» «Да». Я поднимаюсь на ноги и оказываюсь прямо перед ним, его левая рука вся в крови. «Ты ранен!» «Ничего, ничего, это пустяки!» Он прижимает меня к себе, и мы стоим, обнявшись посреди огня и дыма. Я не плачу, не трясусь от рыданий. Моя голова лежит на его груди, и я прижимаю его к себе изо всех сил. Он гладит меня по волосам и по плечам, а я вдыхаю его крепкий опьяняющий аромат. Порыв ветра рассеивает дым и делает видимым Николу еще одного неизвестного мне человека. У Николы в руках гранатомет, а у второго — снайперская винтовка. Они подбегают со стороны, откуда мы приехали. «Уходим быстро! Погнали!» — выкрикивает Никола. Мы проходим вперед и видим несколько машин и вооруженных людей. «Это наше, все нормально!» — пожилой человек в соломенной шляпе машет рукой. Давай скорее, Никола, надо спешить. Все в порядке? Да, дядя, все хорошо, это Лиза. Рад видеть Лиза, живой и здоровый. Все, быстро в машину. Мы забираемся на заднее сиденье и тут же отъезжаем. Куда мы едем? Домой. Больше ничего плохого не случится.